Глава восемьдесят Навигация ослабила обстановку в Ермакова. Пятьдесят восьмую социально опасных врагов народу увозили на другие стройки и в другие лагеря. Уезжали освобожденные по амнистии бытовики и урки. Этих тоже грузили в трюмы тех же барж, что доставили их в эти края. Только теперь трюмы были без замков и охраны. Везли в Красноярск. Дальше они, социально безопасные, разбредались по большой стране. В поселке стало потише и спокойнее. Шла ликвидация. Вывозили и уничтожали материальные ценности. Бросали лагеря, бросали хорошее жилье. Остающийся непонятно на что рассчитывающий народ занимал дома офицеров или вольных начальников. Но приходили команды плотников и начинали их разбирать для отправки в Игарку и Туруханск. Люди, матерясь, переезжали по соседству. Тоже в хорошие квартиры или комнаты. Запасались ворованным углем. Что будет зимой с электричеством и водой, никто не знал. Индивидуальный наряд на Горчакова пришел 28 июля. Срочный. Его самолетом увозили в Норильск. Это, скорее всего, был вызов Богданова. Случилось то, чего и опасался Георгий Николаевич. Ася с ее огромным животом оставалась одна. Перед отъездом Горчаков, обманув конвоира, который ждал его в больнице, ушел попрощаться к своим. Ася, подурневшая, осунувшаяся лицом, устало ковыляла по комнате. Она рада была, что именно Норильск, и пыталась обсудить, когда и куда они могут к нему приехать, и что брать с собой. Горчаков нехорошо волновался за ее роды за то, что они остаются вдвоем, и злился на себя из-за этого волнения, но сделать ничего не мог. Просил дождаться хотя бы, как он там устроится. Ася заплакала. Георгий Николаевич крепко прижал к себе растерянного Колю, потом снова обнял Асю, взял за подбородок. — Я не знаю, почему так срочно вызвали. Попробую отпроситься к вам. Богданов много чего может. — но Аккуратнее здесь, пожалуйста. «Я постараюсь сообщить о себе». Он приподнял ее лицо, заглядывая в глаза. «Только прошу, не забывай, что я заключенный. У меня может не быть этой возможности, а могут отправить еще дальше. Все, что угодно может быть, будь к этому готова. Если от меня не будет известий, возвращайтесь в Москву. Бери маленького, опять не увижу, как он родится» попытался пошутить, осторожно прижимая ее к себе. Горчаков летел в самолете, как и положено, в наручниках. Конвойным был молодой сержант, видимо, новобранец, сразу после учебки. Действовал по инструкции, пугливо и строго. Самолет летел спецрейсом, собирал медиков. Из Ермакова были трое, и еще четверых Горчаков не знал. Из кабины вышел летчик и заговорил с немолодой женщиной, у ног которой стоял чемоданчик с красным крестом. По обрывкам фраз Георгий Николаевич понял, что в Норильске случилось что-то серьезное, с большими жертвами. Это могло быть обрушение шахты или взрыв на комбинате. Он волновался. Ермакова стало плохим местом. Урки, полуразрушенная больница и никаких знакомых. Это было место, над которым кружили вороны. И среди всего этого развала, никому уже не нужной жизни, его Ася, его несчастная и удивительная жена, несла в себе новую жизнь. Ее бесстрашный инстинкт любви не знал меры. От невозможности помочь Горчаков закряхтел так громко, что конвойный повернулся и посмотрел испуганно на его руки, побелевшие от наручников. Горчаков отвернулся в иллюминатор. Залитая вешней водой, тундра медленно плыла внизу. Озера, лужи, петли речушек отражали солнце. Оно слепило в круглый иллюминатор. На сотни верст вокруг не найти было живой души. Разве только лагерь. На небольшом аэродроме Норильска было тесно от военных самолетов. Солдаты разгружали ящики в грузовики. Те отъезжали, на их место подруливали пустые. Во всем чувствовалась нехорошая напряженность. В Норильске восстали каторжные заключенные. Несколько лагерей сразу. Уже были большие жертвы и ждали еще больших. В город по Енисею и по воздуху прибыли два полка войск МВД. Восстания тут же начали обсуждать в автобусе, который прислали за медиками. Водитель был в курсе событий. Началось это после смерти Сталина. Люди, сидящие в каторжных лагерях, стали проявлять недовольство режимом. Началось с отдельных мелких неповиновений, но в конце мая случились первые жертвы. Во время конвоирования колонны через большую лужу по инструкции люди не должны были ломать строя, а идти прямо по воде. Заключенные не послушались. Нарушили строй, обходя лужу. Конвой скомандовал на землю, пытаясь опустить людей прямо в воду, Те не сели и двоих заключенных пристрелили за выход из строя. На следующий день жертв прибавилось. Это было вечером после работы. Мимо мужской зоны вели колонну женщин. Мужики сгрудились у колючки. Меж ними возник разговор. Кто-то встретил землячку. Младший сержант, дежуривший на вышке, действуя по инструкции, крикнул, чтобы они разошлись. Мужики стали огрызаться. Кто-то послал сопляка сержанта матом. И тот разрядил автоматную очередь прямо по толпе. Семь человек ранил, один вскоре умер. Два лак отделения, семь тысяч человек, отказались от еды и работы. Вскоре к ним присоединилось женское отделение. Отказники потребовали московскую комиссию для объективного расследования. Так началось Норильское восстание. Богданов спал после ночных операций. Проснулся перед самым приездом Горчакова. Он как раз умывался с полотенцем на плече. Кивнул хмуро и снова продолжил мыться. «Жена не родила еще?» «Нет». «Плохо». «Не отпущу вас». «Целое отделение нам отвели, а толкового народу не хватает. Слышали, что творится?» «Два месяца уже. То затихнут, то опять везут. Думаю, под сотни убитых уже. Раненых еще больше». «И у меня такое подозрение, что часть трупов они просто в шахты сбрасывают». Богданов вытерся и повесил полотенце. «Обед сюда попрошу, вы располагайтесь». Он вышел в коридор и вскоре вернулся. «Что это за горный лагерь?» — спросил Горчаков. «Особый каторжный лагерь на двадцать тысяч зэков. Кажется, одна пятьдесят восьмая сидит». Санитарка принесла на подносе тарелки с супом и кашей. Богданов кивнул ей так же хмуро, как и рассказывал, и принялся есть. «Довели, короче, людей. Вчера вечером привезли шесть человек. Я самых тяжелых прооперировал. Ешьте, остынет. Я вам дам их манифест месячной давности». Богданов нашел конверт в куче бумаг. Горчаков взял конверт и посмотрел на дверь. «Не бойтесь особенно. Тут эти листовки у всех». Заключенные их с воздушных змеев разбрасывают. Так что была комиссия? Была. Они и сейчас работают. Только каторжане требовали правительственную, а эти из МВД. Два месяца переговоры вели. Стращали, подкупали, освободить раньше срока обещали. Что-то, правда, сразу сделали. Разрешили каторжные номера снять с одежды. Решетки сокон, Переписку разрешили раз в месяц. Но не договорились. Последнее время начали силой усмирять. Вот и жертвы. Он доел. Выпил компот и встал. Все, пойду посмотрю ночных. Через полчаса начинаем оперировать. Горчаков открыл письмо. Обращение заключенных горного лагеря к советскому правительству. Президиуму Верховного Совета СССР, Совету Министров СССР, ЦК КПСС. Обращение ЛАГ-населения горного лагеря МВД СССР, Норильск. Обращение было неожиданно длинное. В нем подробно описывались заключенные гор ЛАГа, за что сидят невинные люди и как следователи делали их преступниками. Держали без сна, морили голодом, били, заставляли подписывать ложь против товарищей. Описывалась система стукачества и наемных убийц в лагерях. Горчаков закурил, продолжая читать. Все это было ему хорошо известно. Глаза скользили и скользили по строчкам. Только изредка приостанавливались. Письмо было не требованием восставших, но мольбой людей, раздавленных государственной машиной. ОСО, прибывшим МГБ СССР, не является конституционным органом как судебная инстанция и гражданин во второй половине 20 века, не может считать решение, вынесенное за его спиной справедливым и законным. А между тем, значительная часть заключенных по статье 58 осуждена именно ОСО. Горчаков перевернул последнюю страницу. «Мы хотим, чтобы с нами говорили не языком пулеметов, а языком отца и сына. Мы хотим, чтобы миллионы жалоб, ходатайств о помиловании и заявления о пересмотре дел — как со стороны лаг населения, так и родных, не оставались бы глазом вопиющего в пустыне. Мы хотим видеть конкретные и серьезные шаги, направленные на разрешение назревшей и наболевшей проблемы, пересмотра всех без исключения дел с новой гуманной точки зрения. Мы хотим признания незаконными всех решений особого совещания как неконституционного органа. Мы хотим свободы, братства и единства всего советского народа. Мы верим своему правительству, верим в его истинно миролюбивые гуманные намерения. Мы просим наше правительство разумно разрешить все вопросы, изложенные в данном обращении. Мы приложим все усилия, чтобы, несмотря ни на какие репрессии со стороны управления Горлага, Держаться до получения исчерпывающего ответа на данное обращение. Мы стремимся к нашим семьям, к мирному сознательному труду на благо нашей великой Родины. Настоящее обращение одобрено всем лаг-населением гор-лага. Норильск, 27 июня 1953 года.